Он вдруг почувствовал, что ступил в воду и что под ногами у него не каменные плиты, а елистое дно. В некоторых местах по берегам Британии и в Шотландии случается иногда, что человек-прохожий или рыбак, идя во время отлива по песку далеко от берега, вдруг замечает, что ему уже несколько минут стало как будто трудно идти. Твердый песок под ногами становится точно смола, подошвы прилипают к нему – Это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, а между тем при каждом шаге, как только поднимаешь ногу, оставляемый ею след наполняется водой. Впрочем, глаз не замечает никаких перемен. Все необъятное пространство побережья кажется совершенно ровным и спокойным. Песок имеет все тот же вид. Незаметно ни малейшей разницы между теми местами, где почва твердая и где зыбкая. Рой морских блок, сбившихся в маленькое облачко, продолжает виться у ног прохожего. Человек смело идет своей дорогой, стараясь выбраться на твердую землю, приблизиться к берегу. Он совершенно спокоен. О чем ему тревожиться? Только он чувствует с каждым шагом точно какую-то все возрастающую тяжесть в ногах. Вдруг он погружается в воду. Он погружается всего на два или на три дюйма. Он сбился с дороги и останавливается, чтобы сориентироваться. Вдруг он опускает глаза и смотрит себе под ноги. Ног не видно, и их затянуло песком. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться назад, делает несколько шагов в обратную сторону и погружается еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток. Он вытаскивает ноги, бросается влево, песок доходит до икр. Он бросается вправо. Песок доходит до колен. Тогда он с невыразимым ужасом замечает, что он попал в зыбучие пески и что под ним страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он бросает свою ношу, если она у него есть. Он поступает, как корабль, выбрасывающий за борт весь груз в минуту бедствия. Но уже поздно. Песок уже выше колен. Он зовет на помощь, машет шляпой или платком, Песок засасывает его все глубже и глубже. Если песчаный берег пустынен, если земля далеко, если песчаный отмель пользуется дурной славой, если в окрестностях нет героев, тогда все кончено. Он погиб. Песок поглотит его. Он осужден на ту долгую, неминуемую, неумолимую смерть, которую нельзя ни замедлить, ни ускорить где агония продолжается часами, где смерть застигает вас на ногах свободного и совершенно здорового, где она тащит вас за ноги, где при каждом вашем усилии, при каждом вашем крике, она вас тащит все сильнее вниз что имеет вид как бы наказание за ваше сопротивление увеличением силы поглощения, где она заставляет человека медленно погружаться в землю, предоставляя ему возможность все время видеть горизонт, деревья, зеленые поля, дым, поднимающийся из труб в деревнях на равнине, паруса кораблей на море, летающих и поющих птиц, солнце, небо. Поглощение — это могила, которая точно прилив поднимается из недр земли к человеку. Каждая минута — это неутомимо продолжающееся завертывание в саван. Несчастный пробует сесть, лечь, ползти, но что бы он ни сделал, всякое усилие только еще глубже опускает его в могилу. Он выпрямляется и все-таки погружается. Он чувствует, что песок засасывает его. Он рыдает, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, приходит в отчаяние. Вот он погрузился в песок уже по пояс. Песок достигает груди, остаются свободными только плечи. Он поднимает руки, спускает ужасные крики, хватается руками за песок, будто хочет удержаться таким образом на поверхности, упирается локтями, пытаясь вырваться из этого мягкого футляра, рыдает, как безумный. Песок поднимается все выше и выше. Песок покрывает плечи, затем добирается до шеи. Теперь видно только одно лицо. Рот кричит, в него набивается песок, наступает молчание. Глаза еще смотрят, песок поглощает их, наступает ночь. Потом постепенно исчезает лоб, над песком развиваются только волосы. Показывается рука, пробивает верхний слой песка, движется и машет, и, наконец, исчезает. Ужасное исчезновение человека. Иногда песком поглощается всадник вместе с конем. Иногда таким образом исчезает возница вместе с тележкой. Песок принимает все. Но это происходит иначе, чем в воде. Тут земля поглощает человека. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она кажется гладкой и расступается как вода. Бездна имеет в себе тоже нечто предательское. Такой печальный случай, всегда возможный на том или на другом морском берегу, также был возможен 30 лет тому назад и в водосточных каналах Парижа. До 1833 года, когда начаты были серьезные работы, в подземной сети парижского водостока происходили внезапные оседания земли. Вода просачивалась в некоторых местах в нижние слои почвы, в особенности рыхлый. Пол в галерее, был ли он мощенный, как в старинных водостоках, или же из на бетоне, как это делается в новых галереях, не имея под собой твердого грунта, начинал оседать. Всякое оседание в таком полу дает трещину, вызывает обвал. Представьте себе теперь, что такое разрушение произошло на каком-либо значительном пространстве. Такие трещины, такие отверстия в пучине грязи назывались на специальном языке «плывуны». Что такое плывун? Это такой же точно движущийся песок, как и на морском берегу, но только под землей. Это песчаная отмель горы Святого Михаила в водостоке. Пропитанные водой почва как бы расплавляется, все ее мельчайшие частицы растворяются в жидкой среде. Это и не земля, и не вода. Глубина иногда бывает и очень велика. Ничего не может быть ужаснее, как попасть в такое место. Если преобладает вода, то смерть наступает быстро. Тут человек тонет. Если же преобладает земля, смерть медленная, так как тут происходит засасывание. Можно себе представить, какова должна быть такая смерть. Если засасывание ужасно на морском берегу, то что же такое должно быть оно в клаке? Вместо свежего воздуха, вместо яркого света, вместо дня... Вместо открытого горизонта, вместо жизни во всех ее проявлениях, вместо несущихся по небу облаков, вместо виднеющихся вдали барок, вместо надежды во всех ее видах, вместо прохожих, которые могут появиться и оказать помощь даже в самую последнюю минуту, вместо всего этого глухота, слепота, черный свод, внутренность уже готовой могилы, смерть в грязи под гробовой крышкой, Медленное удушение нечистотами, каменный ящик, где асфиксия выпускает свои когти в жидкой грязи и хватает вас за горло, предсмертный хрип в пропитанном зловонием воздухе, ил вместо песка, сероводород вместо урагана, нечистоты вместо океана и в то же время взывать о помощи, скрежетать зубами, ломать руки, истощать силы в бесполезной борьбе и мучиться, зная, что над головой громадный город, где никто даже и не подозревает об этом. Невыразимо ужасно умереть таким образом. Смерть иногда искупает свою жестокость своего рода мрачным величием. На костре в момент крушения корабля можно быть великим». В огне, как в пене, возможно принять полный достоинство вид. Там люди погибают преображенными. Но здесь ничего этого нет. Здесь смерть внушает отвращение. Так умирать унизительно. В последние минуты глаз видит одну только мерзость. Грязь — синоним позора. В ней есть что-то низкое, отвратительное, позорное. Умереть в бочке Мальвазии, как Ларенс, допустимо, но погибнуть в навозной яме, как из кубло, ужасно. Борьба за спасение жизни видится там в самых отвратительных условиях. Агония заключается в том, что захлебываешься в нечистотах. Там так же темно, как в аду, и в то же время там столько грязи, что чувствуешь себя, как в вонючие лужи. И умирающий не знает, перейдет ли он в царство теней или превратится в жабу. Могила всегда и везде имеет мрачный вид, но здесь она безобразна. Глубина половунов различна. Точно так же не одинаковы, как их размеры, как и их плотность, зависящая от качества почвы. Иногда половуны бывают глубиной от трех до четырех, иногда от восьми до десяти футов. Иногда такие, что нельзя достать до дна. В одном месте земля оказывалась почти твердой, а в другом почти жидкой. В провале Люмьер нужен был целый день, чтобы исчезнуть человеку, тогда как промоина Филиппо поглощала его за пять минут. Почва в плывуне, в зависимости от ее плотности, в состоянии выдержать большую или меньшую тяжесть. Ребенок спасается там, где погибает взрослый человек. Первое правило для спасения – это освободиться от всякой тяжести бросить мешок с инструментами или корзину, или карета с известью. С этого начинал всякий рабочий в водостоках, как только чувствовал, что земля под ним начинает оседать. Образованию плавунов способствуют различные причины. Рыхлость почвы, вызванная обвалом на такой глубине, где человек не мог предотвратить этого. Сильные ливни летом, частые оттепели с дождем зимой, дождливая погода в течение долгого времени. Иногда тяжесть соседних зданий, стоящих на мергеловой или песчаной почве, до такой степени сильно давила на своды подземных галерей, что они деформировались, и при этом случалось, что площадь пола трескалась и лопалась под этой всесокрушающей силой тяжести. Сто лет тому назад осело таким образом здание пантеона и уничтожило часть подземных пещер в горе Святой Женевьевы. Когда обвал в клайке вызывается давлением на почву соседних домов, то такое разрушение в некоторых случаях отражается и наверху, на улице, где образуется на мостовой зигзагообразный разрез в виде зубчатой пилы. Такая извилистая расселина тянулась по улице во всю длину треснувшего свода. И тогда, поскольку причина аварии была очевидна, ремонтные работы были осуществлены очень быстро. Но случалось иногда, что подземная катастрофа не обнаруживала себя никакими признаками на поверхности Земли. В таких случаях горе работающим в водостоках, смело входя в поврежденный водосток, без соблюдения каких бы то ни было предосторожностей, они рисковали остаться там навсегда. В старинных регистрах можно найти случаи смерти рабочих, погибших таким образом в плывуне. В списке значится немало имен. Между прочим, там же упомянутый рабочий Блес Путрен, погибший в расселении Водостока под улицей Крем-Принан. Этот Блес Путрен был братом Никола Путрена, последнего могильщика при кладбище, носившем название «Кладбище невинных» до 1785 года, когда это кладбище было упразднено. В эти же списки попал и молодой очаровательный Виконт де Скубло, о котором мы только что говорили. Один из героев, принимавших участие во взятии Лириды, когда на приступ шли как на бал в шелковых чулках и с оркестром скрипачей впереди. Дескубло, застигнутый в ночной час у своей кузины, герцогини де Сурди, утонул в плывуне водостока Батрильи, куда он спрятался от герцога. Когда сообщили об этой ужасной смерти герцогини де Сурди, Она потребовала флакончик с солями и так долго вдыхала в себя острый запах солей, что у нее не осталось слез. В таких случаях не устоит никакая любовь. клака погасит ее. Геро отказалась бы обмыть труп Леандра. Физба зажала бы нос, увидя пирамы, и сказала бы «фу». Глава шестая. Плывун. Жан Вальжан встретил на своем пути один из таких плавунов – провалов Тресино. Плавуны в то время встречались довольно часто в почве Елисейских полей, где осуществление работ сопряжено было с большими трудностями и где подземные сооружения не могли отличаться большой прочностью вследствие чрезвычайно зыбкого грунта. Эта зыбкость почвы до такой степени велика, что превосходит даже зыбкость песков в районе квартала Сен-Жорж, которые удалось преодолеть только с помощью бута, выложенного на бетонном основании. Она хуже в этом отношении даже глинистых пластов в квартале мучеников, насквозь пропитанных газами и таких жидких, что для устройства прохода под галереей мучеников пришлось прокладывать чугунные трубы когда в 1836 году стали разрушать под предместьем сен для перестройки старый каменный водосток, где мы видим в данную минуту Жанна Вальжана. Зыбучий песок, составляющий подпочву Елисейских полей почти до самой сены, явился таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на шесть месяцев к величайшему неудовольствию обитателей соседних кварталов а в особенности тех из них, которые имели тут собственные особняки и разъезжали в каретах. Условия работы были не только тяжелы, но и опасны. Опасность увеличивалась еще тем, что целых четыре с половиной месяца непрерывно шли дожди, и за это время сено три раза выходило из берегов. Плывун, преградивший путь Жану-Вальжану, обязан был своим происхождением, шедшему накануне дождю. Оседание сложенного из плит пола, настланного на зыбкий песчаный грунт, дало доступ в подпочву скопившейся в водостоке дождевой воде. Как только началось просачивание воды, сейчас же начался и размыв. Подмытые камни опустились в выл. На каком протяжении? Определить это было невозможно. Здесь было гораздо темнее, чем где бы то ни было. Это была пучина грязи в пещере ночи. Жан-Вальжан почувствовал, как почва постепенно уходила у него из-под ног. Он вступил в эту грязь. На поверхности была вода, а под нею грязь. Но что бы это ни было, а пройти тут надо, возвращаться назад было немыслимо. Мариусу грозила смерть, а Жан-Вальжан был изнурен до изнеможения. «Притом, куда идти?» Жан-Вальжан пошел вперед. Кроме того, на первых порах трясина показалась не особенно глубокой. Но по мере того, как он продвигался, ноги его вязли все глубже и глубже. Скоро ноги его ушли в грязь до икр, а вода поднялась выше колен. Он, несмотря на это, все-таки продолжал идти вперед, держа на руках Мариуса как можно выше над головой. Грязь доходила ему теперь до колен, а вода до пояса. Теперь он уже не мог вернуться назад. Он погружался все больше и больше. Глина была довольно плотная и могла бы выдержать тяжесть одного человека, но не двух. Мариус и Жан Вальжан могли бы пройти здесь порознь. Жан Вальжан все продолжал идти вперед, держа на руках умирающего, а может быть, уже только труп. Вода доходила ему до подмышек. Он чувствовал, что начинает тонуть. Он едва-едва передвигал ноги в глубокой тени, по которой он в это время брел. Густота ее, служившая поддержкой, была в то же время и препятствием. Он все выше и выше поднимал Мариуса и, напрягая последние силы, двигался вперед, но при этом он продолжал погружаться все больше и больше. Наконец над водой оставались только голова и две руки, поддерживающие Мариуса». На одной из старинных картин, изображающих потоп, нарисована мать, которая держит таким образом своего ребенка. Он погрузился еще больше, закинув голову и подняв лицо кверху, чтобы его не залило водой и чтобы иметь возможность дышать. Если бы кто-нибудь увидел его здесь в потемках, то подумал бы, что видит маску, движущуюся во мраке. Он смутно видел над собой свесившуюся голову и посиневшее лицо Мариуса сделав отчаянные усилия он снова шагнул вперед и его нога ступила на что то твердое нашла точку опоры и как раз вовремя он напрягся сделал еще шаг и твердо с какой то яростью встал обеими ногами на эту твердь для него это было первым шагом по ступеням лестницы к жизни Эта точка опоры, неожиданно попавшаяся в тени в самую последнюю минуту, была началом другого склона настилового достока, который, осев, нигде не треснуло и только прогнулась под почвой, как тонкая доска. Хорошо вымощенный пол был так же прочен, как и сам свод. Эта часть нижнего настила, хотя и затопленная водой, но сохранившая свою прочность, была настоящей лестницей, и раз удалось добраться до нее, можно было считать себя спасенным. Жан Вальжан пошел вверх по этой наклонной плоскости и достиг противоположной стороны плавуна. Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Считая, что это так и должно быть, он пробыл некоторое время в таком положении, вознося душой благодарение Богу. Наконец он выпрямился, весь дрожа от холода, пропитанный вонью водостока, сгорбленный под тяжестью тела умирающего, которого он продолжал держать на руках, покрытой грязью, стекавшей с него ручьями, но зато в душе его сиял необычайный свет. Глава седьмая. Иногда терпят крушение там, где надеются пристать к берегу. Жан Вальжан снова тронулся в путь. Но если в пройденной трясине он не потерял жизни, зато, по-видимому, он потерял там все свои силы. Чрезмерное напряжение страшно истощило его. Его изнеможение было до такой степени велико, что теперь он останавливался через каждые три или четыре шага для того, чтобы перевести дух и прислонялся к стене. Один раз, когда он должен был присесть на банкет, чтобы переменить положение Мариуса, он подумал, что так там и останется. Но если физические силы в нем и иссякли, то сила воли осталась прежней. Он заставил себя подняться и двинулся дальше. Он шел с отчаянием почти быстро и, сделав таким образом сотню шагов, не поднимая головы, почти не дыша, вдруг стукнулся головой о стену. Он достиг поворота водосточного канала и, подходя к повороту с опущенной к низу головой, наткнулся на стену. Он поднял глаза и в конце подземелья прямо перед собой далеко, очень далеко увидел свет. На этот раз свет этот не имел в себе ничего ужасного. Это был обычный дневной свет. Жан-Вальжан увидел выход наружу. «Если бы горящая в аду душа грешника увидала выход из гиены огненной...» Она почувствовала бы то же самое, что почувствовал Жан-Вальжан. Она полетела бы, обрадованная, размахивая остатками своих опаленных крыльев, к лучезарной двери. Жан-Вальжан не чувствовал больше усталости, не чувствовал, что ему тяжело нести Мариуса. Он чувствовал себя снова сильным и крепким. Он не шел, а скорее бежал. По мере того, как он приближался, выходное отверстие вырисовывалось все яснее. Оно было пробито аркой ниже потолка свода, который шел постепенно понижаясь, и не во всю ширину галереи, которая шла, сужаясь одновременно с понижением высоты сводов. Тоннель заканчивался подобием воронки. В этой видно было подражание калиткам, проделываемым под сводчатыми воротами тюрем. Но то, что хорошо для тюрьмы, не годится для водостока. Впоследствии эта ошибка была исправлена. Жан Вальжан достиг выхода. Там он и остановился. Он стоял у выхода, но выйти было нельзя. Полукруглое отверстие было закрыто крепкой решеткой, и решетка эта, судя по всему, редко поворачивалась на своих ржавых петлях. Массивный замок, которым она прикреплялась с другой стороной к каменному наличнику, до такой степени покраснел от покрывавшей его ржавчины, что казался больше похожим на большой кирпич. Изнутри видны были замочные скважины и большой замочный язык, глубоко захватывавший толстую железную скобу. Замок, очевидно, был заперт двойным оборотом ключа. Это был один из тех старинных башенных замков, которыми так охотно пользовался старый Париж. По ту сторону решетки был свежий воздух, река, свет, берег, хотя и очень узкий, но вполне достаточный, чтобы по нему можно было идти Дальше набережная, Париж, это бездна, где так легко исчезнуть, полный простор, свобода. Направо вниз по течению реки виднелся Иенский мост, а налево вверх по течению реки мост инвалидов, самое удобное место, чтобы дождаться здесь наступления ночи и затем скрыться. Это было одно из самых пустынных мест Парижа. В отверстие между железными прутьями решетки влетали и вылетали мухи, В это время было около половины девятого вечера. Темнело. Жан-Вальжан положил Мариуса возле стены на сухую часть каменного пола. Потом направился к решетке и обеими руками стал трясти толстые железные прутья. Он пустил в ход всю свою силу, но результата никакого не было. Решетка даже не пошатнулась. Жан-Вайжан поочередно перепробовал все прутья один за другим в надежде, что ему, может быть, удастся вырвать какой-нибудь из них и, пользуясь им как рычагом, сорвать дверь с петель или же сбить замок. Но ни один из этих толстых железных брусков не поддался. Они были так же крепкие, как зубы тигра. и Ему ни из чего было сделать себе рычаг, ему нечем было помочь рукам. Препятствие было непреодолимо. Открыть дверь не было никакой возможности. Неужели этим все и должно кончиться? Что делать? Как быть? Вернуться назад тем же путем, каким он только что шел, но у него не было уже больше на это сил? Кроме того, как перебраться снова через эту трясину, откуда ему удалось выбраться только чудом? А разве кроме этой трясины не грозит еще опасность встретиться с полицейским патрулем, от которого вряд ли удалось бы уйти во второй раз. И потом, куда идти? В какую сторону? Идти, следуя естественному уклону, не давало надежды достигнуть цели. Если даже и доберешься до какого-нибудь другого выхода, он тоже окажется загороженным заглушкой или решеткой. Все выходы, несомненно, заперты подобным образом. Решетка, через которую они проникли в подземелье, оказалась не случайно запертой. Очевидно, что все остальные отверстия Клоаки тоже заперты. Им удалось бежать только за тем, чтобы попасть в тюрьму. Кончено. Все, что совершил Жан Вальжан, было бесполезно. Все усилия ни к чему не привели. Оба они попали в мрачную и необъятную паутину смерти. И Жан Вальжан чувствовал, как бегает во мраке по этим черным, колеблющимся нитям ужасный паук. Он обернулся спиной к решетке и опустился, скорее упал, чем присел, на пол возле Мариуса, все еще продолжавшего лежать неподвижно, и опустил голову на согнутые колени. Выхода из подземелья нет. Отчаяние его достигло высшей степени. О ком думал он в эту минуту душевной тоски? Не о самом себе, не о Мариусе. Он думал о Казетте. Глава восьмая.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 Этого неравенства условий было достаточно, чтобы дать некоторые преимущества Жану Вальжану в предстоящем поединке, который должен был состояться между этими двумя людьми. Как бы замаскированный Жан Вальжан встретился с Тенардие, у которого лицо было открыто. Жан Вальжан сейчас же обратил внимание, что Тенардие не узнал его. С минуты они в полусвете рассматривали друг друга, как бы взаимно измеряя силы противника.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 Жан Вальжан, заботясь главным образом о том, чтобы сидеть все время спиной к свету, не препятствовал ему в этом отношении. Обыскивая Мариуса, Тенардия с ловкостью настоящего вора ухитрился оторвать незаметно для Жана Вальжана кусок от полы сюртука и спрятать его под блузой, рассчитывая, что этот ласкут может пригодиться ему впоследствии при определении личности как убитого, так и убийцы. В дополнение к 30 франкам,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 Через минуту спасение, представшее перед ним в таком отвратительном облике, исчезло во мраке. Жан Вальжан был на свободе. Глава девятая. Мариус кажется мертвым тому, кто сведущ в этом деле. Жан Вальжан опустил Мариуса на песчаный берег. Они были на свободе. Там позади остались миазмы, мрак, ужас. Жан-Вальжан полной грудью дышал здоровым, чистым, живительным воздухом. Вокруг него была тишина, та полная очарование и тишина, которая наступает в ясный день после захода солнца. Сумерки уже наступили, приближалась ночь, Великая Избавительница, друг всех тех, кому нужно покрывало мрака, чтобы сбросить с себя тоску. Необъятно раскинувшийся небесный свод казался олицетворением покоя. Вода ласково плескалась у его ног. Воздух наполняло доносившиеся с елисейских полей щебетание птиц, сидевших уже в гнездах, в зелени громадных вязов и перекликавшихся между собой перед отходом ко сну. Несколько звездочек, мерцавших в зените на бледно-синеватом фоне неба, окружены были маленькими, почти незаметными на необъятном пространстве сияниями. Вечер раскинул над головой Жана Вальжана всю благость бесконечного. Это был неопределенный, в то же время чудный момент, который не говорит ни да, ни нет. Стемнело настолько, что предметы уже начали постепенно исчезать из глаз, и в то же время было еще настолько светло, чтобы хорошо видеть вблизи. В продолжении нескольких секунд Жан Вальжан был весь охвачен этой величественной и приветливой тишиной. Природа иногда дарит нам такие минуты полного забвения. Скорбь перестает терзать несчастного. В душе все успокаивается, мир окутывает человека покрывалом ночи, и в эти светлые сумерки в душе, в подражании сияющему небу, тоже загораются звезды. Жан Вальжан невольно предался созерцанию, развертывавшееся над ним объятой светлым сумраком ночи. Он задумался и в молитвенном экстазе слился мыслями с величественным молчанием вечного неба. Потом, как бы под влиянием вернувшегося к нему сознания о лежащих на нем обязанностях, он наклонился над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, тихонько брызнул ему на лицо несколько капель. Мариус не поднял век, но его полуоткрытый рот еще дышал. Жан-Вальжан снова опустил было руку в реку, чтобы зачерпнуть еще воды, как вдруг ощутил нечто похожее на то, когда чувствуешь, что за спиной у тебя кто-то стоит, хотя сам и не видишь кто. Мы уже упоминали раньше об этом хорошо известном ощущении. Он обернулся. Сзади него действительно кто-то стоял. В нескольких шагах от Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом, стоял человек высокого роста, в длинном сюртуке, со скрещенными на груди руками. В правой у него виднелся тяжелый кистень со свинцовым набалдашником. В потемках человек этот казался похожим на привидение. Человек суеверно испугался бы, увидя его так неожиданно именно в потемках а человека со здравым рассудком заставило бы испугаться его оружие. Жан Вальжан узнал Жавера. Читатель уже, наверное, догадался, что субъект, преследовавший тен был никто иной, как Жавер. Жавер после своего неожиданного ухода с баррикады отправился в полицейскую префектуру потребовал аудиенцию префекта и на словах доложил ему обо всем, а потом сейчас же принялся снова за исполнение своих служебных обязанностей, которые были изложены в найденном при нем предписании и заключались в том, что ему поручалось наблюдение за правом берегом реки возле Елисейских полей, так как эта местность уже с некоторого времени обращала на себя внимание полиции. Там он увидел Тинарди и пошел следом за ним. Остальное известно. Понятно также, что готовность, с которой Тенарди открыл решетку перед Жаном Вальжаном, была с его стороны хитростью. Тинарди чувствовал, что Жавер все еще там. Человек, которого подстерегают, обладает чутьем, которое его никогда не обманывает. В полицейской ищейке нужно было бросить кость. «Убийца! Что может быть лучше?» «Это такой лакомый кусачек, от которого никогда не отказываются». Тенардье, выпуская Жанна Вальжана вместо себя, давал полиции добычу, сбивал ее со своего следа, заставлял благодаря более важному событию забыть о себе, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда льстит сыщику, приобретал тридцать франков и, кроме того, надеялся, что таким путем ему и самому удастся гораздо легче скрыться. Жан Вальжан попал из одной опасности в другую, две такие встречи одна за другой. После Тинардье наткнулся на Жавера. Это было уже слишком. Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы уже говорили, был не похож сам на себя. Он не изменил положение рук, только покрепче жалкий стянь в кулаке и совершенно спокойно отрывистым тоном спросил его: "Кто вы такой?" "Я?" "Да, кто вы такой?" "Жан Вальжан". Жавер взял кистень, в зубы наклонился, слегка присев, положил свои сильные руки Жану Вальжану на плечи, которые очутились как бы в тисках. С минуту смотрел на него и, наконец, узнал. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был ужасен. Жан Вальжан не оказывал ни малейшего сопротивления схватившему его Жаверу и держал себя точно лев, не обращающий внимания на когти, бросившейся на него рыси. «Инспектор Жавер», — сказал он, — «вы меня поймали. Впрочем, с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я сказал вам свой адрес вовсе не за тем, чтобы стараться скрыться от вас. Берите меня, только предварительно позвольте мне сделать одну вещь». Жавер, казалось, не слышал. Он в упор смотрел на Жана Вальжана. Он сжал подбородок, отчего губы его поднялись кверху. Признак, что он лихорадочно думал. Наконец он выпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, взял опять кистень в руку и точно во сне скорее прошептал, чем выговорил следующий вопрос. «Что вы тут делали? И что это за человек?» «Он уже не говорил больше Жану Вальжану «ты».» Жан Вальжан отвечал, и звук его голоса, казалось, пробудил Жавера. «Именно о нем-то я и хотел поговорить с вами». «Делайте со мной что хотите, но только помогите мне доставить его домой. Вот все, о чем я вас прошу». Лицо Жавера сморщилось, что повторяло с ним каждый раз, когда он казался готовым сделать уступку. Это подтверждалось еще и тем, что он не ответил отказом. Он снова нагнулся, достал из кармана платок, намочил его в воде и обтер им окровавленный лоб Мариуса. «Этот человек был на баррикаде», — сказал он в полголоса и, как бы говоря, самим собой, «Это тот самый, которого называли Мариусом». Первоклассный сыщик, он за всем наблюдал, все слушал, все слышал, все замечал даже в такую минуту, когда его самого ждала неизбежная смерть. Он слушал даже во время агонии и уже, стоя одной ногой в гробу, продолжал наблюдать и запоминать. Он взял руку Мариуса и стал щупать пульс. «Он ранен», — сказал Жан Вальжан. «Он мертв», — сказал Жавер. Жан-Вальжан ответил. «Нет, пока еще нет». «Значит, вы принесли его сюда с баррикады», — заметил Жавер. «Следует предположить, что он был очень сильно озабочен, раз не задавал вопросов о таком важном обстоятельстве, как бегство через водосток, и даже как будто не заметил, что Жан-Вальжан ничего не ответил на его вопрос». Жан-Вальжан, казалось, весь был поглощен мыслями только об одном. Он продолжал. «Он живет в Маре на улице филь дюк у своего деда. Я забыл его фамилию». Жан-Вальжан порылся в кармане у Мариуса, достал бумажник, нашел страницу, где Мариус сделал надпись карандашом и протянул Жаверу. На открытом воздухе было еще настолько светло, что можно было читать». Кроме того, в глазах Жавера был фосфорический свет, как у кошек и ночных птиц. Он прочел строки, написанные Мариусом, и пробормотал «Жиль Норман, улица фильдю дом номер шесть». Потом он крикнул «Извозчик!». Читатель помнит, конечно, что он приготовил на всякий случай фиакр. Бумажник Мариуса Жавер оставил у себя. Через минуту фиакр, спустившись по откосу к водопою, стоял уже на берегу. Мариуса уложили на заднюю скамью, а Жавыр сел на переднюю, рядом с Жаном Вальжаном. Дверца захлопнулась, и Фиакр быстро покатился по набережной, направляясь к Бастилии. С набережной они свернули на улицы. Кучер, черный силуэт которого виднялся на козлах, хлестал усталых лошадей. В Фиакре стояло гробовое молчание. Мариус, прислоненный спиной к углу заднего сиденья, неподвижно лежал с беспомощно повисшей головой, свесившимися руками, вытянутыми ногами, и, казалось, только и ждал, чтобы его положили в гроб. Жан Вальжан казался созданным из мрака, а Жавер из камня. И в этой карете, где царила ночь, которую каждый раз, как они приезжали мимо фонаря, освещал на мгновение как бы синеватый блеск молнии. Случай соединил для таинственной очной ставки три олицетворения трагической неподвижности – труп, призрак и статую. Глава десятая. Возвращение блудного сына, растратившего свою жизнь. При каждом толчке с волос Мариуса падала капля крови. Была уже темная ночь, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Фильдю Кальвер. Жавер вышел из кареты первым, взглянул на номер дома над воротами и, приподняв тяжелый молоток из кованого железа, украшенный по старинной моде дерущимися козлом и сатиром, изо всей силы стукнул в дверь. В ту же минуту приотворилась одна половинка двери, которую Жавер поспешил раскрыть совсем. Из двери выглянул, позевывая с просонок привратник со свечой в руке. «В доме все спали». В море рано ложатся спать, в особенности в такие тревожные дни. Этот добродушный старинный квартал напуганный революцией считался он единственным спасением, подражая в этом случае детям, которые торопливо прячут голову под одеяло, когда им говорят, что идет Бока. Между тем Жан Вальжан и Кучер вынимали Мариуса из Фиакра. Жан Вальжан держал его под руки, а Кучер за ноги. В то время, как они вытаскивали Мариуса, Жан-Вальжан просунул руку под сильно разорванный сюртук, нащупал грудь и убедился, что сердце еще продолжало биться. Оно билось как будто даже сильнее, чем раньше. Точно толчки кареты возбудили в нем жизненную энергию. Жавер спросил привратника тоном, приличествовавшим представителю власти при разговоре с привратником революционера. «Где тут живет какой-то Норман? «Здесь». «На что он вам нужен?» «К нему привезли сына». «Сына?» — машинально повторил привратник, видимо, ничего не понимая. «А номер?» Шедший следом за Жавером оборванный весь в грязи Жан-Вальжан, на которого привратник смотрел с некоторым ужасом, отрицательно покачал ему головой. Привратник, казалось, не понимал ни того, что ему говорил Жавер, ни мимики Жана-Вальжана. Жавер продолжал. «Он пошел на баррикаду, и вот результат». «На баррикаду!» — вскричал привратник. «Там его убили! Разбудите отца!» Привратник не трогался с места. «Идите же!» — продолжал Жавер, а затем прибавил. «Завтра здесь будут похороны!» Жавер рассматривал каждое событие как обычное явление общественной жизни, строго классифицируемое в известном порядке по уставу о пресечении и предупреждении, и каждый такой случай причислял к известной категории. Всякий возможный жизненный факт как бы хранился в особом ящике, откуда он и появлялся в соответствующие моменты. К числу таких уличных явлений относились шум, бунт, время карнавала, похороны. Привратник ограничился тем, что разбудил Бискайца, Бискайц разбудил Николету, Николета разбудила тетушку Желенорман. Что же касается дедушки, то его не стали будить, решив, что чем позже он узнает о случившемся, тем будет лучше. Мариуса отнесли на второй этаж и сделали это так тихо, что в остальных частях дома никто этого не слышал, и положили на старый диван в передний нормана. В то время как Бескаец уходил за доктором, а Николета открывала шкафы с постельным бельем, Жан-Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и сейчас же направился к выходу, сопровождаемый следовавшим за ним Жавером. Привратник смотрел на них с тем же сонливо испуганным выражением на лице, как в ту минуту, когда они входили в дом. Они сели в фиакр, а кучер на козлы. — Инспектор Жавер, — сказал Жан-Вальжан, — окажите мне еще одну милость. «Какой — «Какую?» он? — сурово спросил Жавер. — Позвольте мне на минуту зайти домой, потом делайте со мной что хотите. Жавыр молча сидел несколько минут, низко опустив голову и почти касаясь подбородком воротника сюртука, а потом опустил переднее стекло и сказал «Кочер, улица Омарме, номер седьмой». Глава одиннадцатая. Колебания в незыблемости принципов. Они не вымолвили больше ни слова за весь остальной путь. «Чего добивался Жан Вальжан?»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 жавыр ушел. Глава двенадцатая. Дед. Бескайский превратник перенесли Мариуса в гостиную в том же самом состоянии полной неподвижности, как и в начале, когда его положили на диван. Врач, за которым послали, явился. Тетушка Жиль встала. Госпожа Жельнорман, сильно испуганная, со сложенными руками, ходила вперед и назад, не будучи в состоянии приняться за что бы то ни было, и только повторяла. «Господи, как это могло случиться?» Иногда к этому она прибавляла. «Все будет залито кровью!» Когда прошли первые минуты испуга, и ум ее до известной степени приобрел способность более философски отнестись к тому, что случилось, из уст ее вырвались слова. Это так и должно было кончиться». Но она так и не дошла до того, чтобы сказать «Я же предупреждала», как это бывает обыкновенно в подобных случаях. По приказу доктора возле дивана поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, убедившись, что пульс ровный, что на груди нет ни одной глубокой раны и что запекшаяся на губах кровь текла из носа, приказал положить его на постель без подушки, так, чтобы голова приходилась на одном уровне с остальным телом и даже немного ниже, и обнажить торс, чтобы не стеснять дыхание. Девица Жельнормана, увидя, что Мариуса раздевают, вышла из комнаты. Она направилась в свою комнату перебирать четкие. На теле не оказалось ни одной раны, проникшей во внутренние органы. Одно поле ударила в бумажник, ослабивший удар, отклонилась в сторону и, скользнув вдоль ребер, причинила сильный, но неглубокий разрыв покровов и, следовательно, не опасный. Длительное путешествие под землей окончательно расшатало раздробленную ключицу. И тут дело было серьезнее. Руки несли следы сабельных ударов. Лицо не было обезображено ни одним рубцом, но зато всю голову покрывали следы от ран. Какого рода повреждения причинили эти раны на голове? Ограничится ли дело повреждением одних наружных покровов или, может быть, пострадал и череп? Ответить на это было еще нельзя. Очень дурным признаком было то, что ранения вызвали глубокое обморочное состояние, а такие обмороки далеко не всегда оканчиваются тем, что люди приходят в чувство. Кроме того, кровотечение сильно истощило раненого. Все остальное тело ниже пояса было защищено баррикадой и осталось невредимым. Бескаец и Николета рвали белье и готовили бинты. Николета сшивала их, а бескаец скатывал. За неимением Корпии доктор временно приостановил кровотечение из ран, приложив к ним вату. Возле кровати на столе рядом с горевшими на нем тремя свечами лежал футляр с набором хирургических инструментов. Доктор обмыл Мариусу лицо и волосы холодной водой. Вода в ведре в одну минуту сделалась красной. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Доктор казался настроенным печально – Временами он отрицательно качал головой, как бы отвечая на вопросы, которые он задавал самому себе. Дурной знак для больного, когда доктор ведет такие молчаливые разговоры с самим собой. Когда доктор вытирал лицо и осторожно касался при этом пальцем век, все еще остававшихся закрытыми, в глубине гостиной отворилась дверь и показалась длинная белая фигура. Это был дед. Восстание уже целых двое суток сильно волновало, раздражало и не давало покоя Жельнорману. В предыдущую ночь он не мог заснуть, и потом весь день у него была лихорадка. Вечером он лег в постели очень рано, предварительно отдав приказание, чтобы в доме все было заперто и от усталости заснул. Но старики спят чутко. Комната Жельнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все принятые предосторожности, шум разбудил его. В дверную щель проникал свет, и, удивленный этим, он встал с постели и ощупью добрался до двери. Он с удивленным лицом стоял на пороге, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, выставив немного вперед склоненную трясущуюся голову. Одетый в белый халат, плотно, без складок, облегавший его точно саван, он был похож на призрак, который смотрит в могилу. Жильнарман увидел в ярко освещенной комнате кровать и на ней на матрасе окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, с открытым ртом, мертвенно-бледными губами, обнаженного до пояса, покрытого бесчисленным множеством кровавых ран. Деда с головы до да ног ну охватила -ка дрожь, какая только может потрясти окостенелые члены. Глаза с пожелтевшей от старости роговой оболочкой потускнели и стали точно стеклянные. Лицо в одно мгновение вытянулось, заострилось и приняло землистый оттенок. Руки повисли, точно лопнула вдруг поддерживавшая их пружина. Кисти рук с растопыренными пальцами дрожали, колени согнулись и выдались вперед, отчего халат распахнулся и стали видны голые старческие ноги, покрытые белыми волосами. Он пробормотал. «Мариус, содарь", Сказал бескаец. «Молодого господина только что принесли. Он был на баррикаде, и... Я номер!» Вскрикнул старик ужасным голосом. «Ах, разбойник!» Тогда стан этого столетнего старца вдруг выпрямился, как это бывает в минуту смерти, и он стоял преображенный, точно молодой. «Милостивый государь!» — проговорил он. — Вы, доктор, скажите мне правду, он умер, да? Доктор, полный душевной тоски, молчал. Жильнорман заломил руки и разразился ужасным хохотом. — Ха-ха-ха! Он умер! Он умер! Он дал убить себя на баррикаде из ненависти ко мне! Он нарочно поступил так, чтобы сделать мне наперекор! А «Пицца! Вот как он мне отплатил! Несчастный я! Он умер! Он подошел к окну, открыл его настежь, как будто он задыхался от недостатка воздуха, и глядя в темноту, начал говорить, обращаясь к окутанной мраком ночи улицы. Исколот, изрублен, убит, загублен, зарезан, изрезан в куски. Взгляните на этого бездельника! Он хорошо знал, что я его жду, что я приказал приготовить для него комнату, и что у меня в головах над постелью висит его портрет, сделанный еще тогда, когда он был маленьким ребенком. Он прекрасно знал, что ему стоит только вернуться» я уже несколько лет зову его к себе, и что вечерами, сидя в углу камина, сложив руки на коленях, я не знал, что мне делать, и доходил до безумия. Ты хорошо знал, что тебе только стоит войти и сказать, это я, и ты станешь полным хозяином дома. Я исполнял бы каждое твое желание» и ты мог бы делать что тебе угодно с твоим старым глупым дедом. Ты знал это, но ты говорил, нет, он рейлист, я не пойду к нему. И ты отправился на баррикады, и там дал себя убить со злости из-за того только, чтобы отомстить мне за то, что я тебе сказал относительно герцога Берийского. «Это гнусно!» «Вы ложитесь и спите спокойно! Он умер! Хорошо, мое пробуждение!» Доктор, у которого появилось опасение и с этой стороны, оставил на одну минуту Мариуса, подошел к Жильнарману и взял его за руку. Дед обернулся, взглянул на него своими как будто увеличившимися и налитыми кровью глазами и спокойно сказал ему «Благодарю вас, милостивый государь, я спокоен». Я видел смерть Людовика XVI. Я умею переносить испытания. Ужасно сознавать только, что все это создают наши газеты. У вас будут писаки, говорны, адвокаты, ораторы, трибуны, дебаты, прогресс, просвещение, законы, свобода печати. И вот в каком виде будут приносить вам ваших детей домой. «Ах, Мариус, такая смерть! Убит! Умер раньше меня! Баррикада! А, злодей!» «Доктор, вы, кажется, живете в этом квартале. О, я вас хорошо знаю. Я вижу в окно, как проезжает ваш кабриолет. Я хочу говорить с вами. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я сержусь». На мертвого не сердятся. Это ребенок, которого я воспитал. Я был уже стариком, когда он был еще совсем маленьким. Он ходил играть в тюлерийский сад со своей маленькой лопаточкой и тележкой. И я, чтобы смотрители не ворчали, старался, насколько возможно, заравнивать палкой ямки, которые он рыл своей лопаточкой. Однажды он крикнул «Долой, Людовика!» и ушел. Я не был виноват в этом. Он был такой розовый и белокурый. Его мать умерла. Вы обращали внимание, что все маленькие дети белокуры? От чего это зависит? Он сын одного из этих луарских разбойников. Но дети не виноваты в преступлениях своих родителей. Я его помню, когда он был еще вот такой. Он никак не мог выговорить букву «Д». У него был такой приятный голосок, и произносил он слова так неразборчиво, точно щебетала птичка. Я помню, как один раз возле Геркулеса Фарнеского собралась целая толпа, которая восхищалась и любовалась этим ребенком. Так он был хорош. Такую головку, какая у него, можно видеть только на картинах. Я иногда вдруг начинал говорить с ним грубым голосом. Грозил ему палкой, но он знал, что это шутка. По утрам, когда он входил в мою комнату, я начинал ворчать. А на самом деле его появление было для меня все равно, что солнышко. «С такими мальчуганами трудно ладить. Они схватывают вас и затем уже не выпускают больше никогда». «Сказать правду трудно, было бы и придумать что-нибудь лучше этого ребёнка. Теперь что вы скажете о ваших лафаетах, Бенджаменах-Констанах и всех остальных, которые убили его? Этого нельзя так оставить!» Он вместе с доктором подошёл к Мариусу, который всё так же продолжал лежать с бледным лицом и снова начал ломать руки. Побелевшие губы старика шевелились как бы машинально, и с уст его с хрипом срывались слова, но так неясно, что их едва можно было разобрать. «Ах, какой бессердячный ты человек! Ах, ты член клуба! Ах, злодей! Ах, революционер!» Это умирающий слабым голосом упрекал мертвого. «Мало-помалу, как это всегда и бывает в таких случаях, Внутреннее возбуждение улеглось, и к старику снова вернулась способность выражать свои мысли связно. Но зато он казался ослабевшим до такой степени, что не в состоянии было выговаривать слова, и голос его звучал так глухо и невнятно, точно доносился откуда-то издалека, с противоположного края бездны. «Для меня это все равно. Я тоже умру. Подумайте только, что во всем Париже...» Не найдется той женщины, которая не согласилась бы с радостью осчастливить этого несчастного негодяй. Вместо того, чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, пошел сражаться и допустил, чтобы его изрезали всего, как скота. И ради кого? Зачем? Из-за республики. И это вместо того, чтобы идти танцевать в как подобает молодым людям. Как это тяжело быть всего двадцати лет. Республика это очень красивая, но никому не нужная глупость. Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков. И так он умер, значит у нас будет двое похорон. Неужели ты дала делать себя там так? «Ради того только, чтобы заслужить благоволение генерала Ламарка? А что он для тебя сделал, этот генерал Ламарк? Рубака? Болтун? Дать убить себя ради мертвого? Тут есть от чего сойти с ума. Представьте себе, только двадцать лет и даже не обернулся, чтобы взглянуть, не осталось ли чего позади». И вот теперь несчастные старики должны умирать одинокими. Издыхай в своем углу, как филин. Но что ж, сказать правду, так, пожалуй, даже лучше. Больше ничего не нужно. Надеюсь, что это меня сразу убьет. Я очень стар. Мне сто лет. Мне сто тысяч лет. Мне давным-давно пора уже умереть. «Это последний удар! Теперь все кончено! И как я рад! Зачем вы даете ему вдыхать аммиак? И зачем все эти лекарства? Вы только попросту теряете время! Вы очень глупы, доктор! Разве вы не видите, что он умер? Совершенно умер! Я это хорошо знаю, потому что я тоже умер!» Он никогда ничего не делал наполовину. Да, мы переживаем позорное время. Позорное, позорное! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, о ваших системах, о ваших главарях, оракулах, о ваших докторах, о ваших негодяях-писателях, о ваших плутах-философах и о всех революциях, которые уже целых шестьдесят лет пугают стаи ворон в тюрели. Раз ты отнесся ко мне так безжалостно и дал себя убить, я не буду даже горевать о твоей смерти. Слышишь ты меня, убийца?» В эту минуту Мариус медленно поднял веки, и его глаза, еще отуманенные от слабости, остановились на жильнормане. — Мариус! — вскрикнул старик. — Мариус! Малютка мой Мариус! Дитя мое! Сын мой дорогой! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня! Ты жив! — Спасибо! И он упал без чувств.